Глава 13 Варвара посмотрела в зеркало и улыбнулась. Она умела держать осанку, умела играть лицом, была очень даже артистична. Сейчас Варе очень понравилась себе. Стройная, на высоких каблуках, подтянутая. Черные плотные колготки, короткая черная юбка, красиво сидящая на узких бедрах, короткая ярко-малиновая дубленочка и яркая помада ей в тон довершались ног шибательную для сильного пола картину. Уверена, что тебе надо уходить на ночь глядя, спросила мама. Хотя, что я говорю, зачем сидеть с нами, старухами? Конечно, куда ты бежишь, хотя я тебя, дочь, если честно, не понимаю. А чего тут понимать? Если бы я встретила такого мужчину, как Габриэль, уже бы не дергалась. Вот куда ты идешь? Жди его дома. Не будь, как эта стрекоза порхающая, его бывшая девушка. Мама, успокойся, я не по любовным делам улыбнулась Варя. Точно? Честное слово. Тогда иди. Но смотри, Светлана Ивановна все непременно доложат, что тебя дома не было. А мужик задумается, нафига ему такая несерьезная жена? Все они подсознательно мечтают о женщинах порядочных, верных и домашних. Что бы при этом ни говорили. Мама, честное слово, я не должна быть ему верной. У нас отношения не в той стадии. Тряхнула роскошная шевелюра Варя. «Самая важная стадия, он присматривается к тебе. Послушай, что тебе взрослый человек говорит. Мама, я по делам». Варвара чмокнула мать в щеку. Она вышла из коттеджа и вдохнула полной грудью. Погода немного смелости велась и опустила на землю мягкий пушистый снег. Он, правда, долетая до земли, моментально таял и превращался в грязь. Но хотя бы в воздухе выглядел красиво и успевал немного пожить на ветках деревьев. Начало смеркаться. Варвара дошла до дороги и подняла руку, голосуя. Долго машины она не ждала никогда. Сразу же нарисовывался мужчина, клюнувший на ее трогательный, изящный силуэт. Вот и в этот раз остановился первый же автомобиль. «Куда, Снегорочка? «До ВДНХ подбросите?» «Пятьсот или телефончик?» Лукаво посмотрел на нее водитель. «Пятьсот рублей», — строго заявила Варвара. «Садись!» Разочарованно вздохнул дядька. Варвара села рядом с ним и пристегнулась. «На свидание? Такая праздничная!» Вздохнул водитель. «Да». «На свежем воздухе? На выставке?» «Ага». «Романтично!» Покосился на нее водитель. «Очень!» Варя осталась в образе немногословной барышни. «Кому-то повезло!» Вздохнул водитель. «Сочту за комплимент». «Будете петарды запускать?» Допытывался шофер. «Обязательно!» «Фейерверк — это наше все!» Он высадил ее точно у центральных ворот. Варвара оплатила проезд и вышла на улицу, прохладную по сравнению с нагретым салоном. Она подошла к входной арке и осмотрелась. Влас подошел к ней сзади, Варя его не узнала. Он был в красных штанишках в облипку и ярко-зеленой курточке. Довершала образ цветная вязаная шапочка с помпоном. «Привет!» «Привет!» — растерялась Варвара. Влас выглядел, подростком-дальтоником. Только такой бы смог нацепить на себя все эти яркие тряпки. В его облике не изменилось одно — огромные старомодные очки. «Пройдёмся по выставке. Прогуляемся?» — предложил он. «Давай!» — пожала плечами Варвара. Подцепив его под руку, чтобы не упасть на высоких шпильках, Варвара пошла медленно и спокойно. Они двигались по аллеям, словно престарелая пара, освобождённая и от детей, и даже от внуков. «Что тебе сказал Габриэль? Я ничего не поняла». Велел уволиться от Нектария, чтобы и свою жизнь спасти, прервав покушение и на преступника вывести. «Как это?» Габриэль предложил приманку для бандитов. Якобы меня не удалось убрать. Зато так напугали, что я со службы удрал. И если сейчас мне, уволенному, предложить работу, то я соглашусь, а план убийства отменяется за ненадобностью. Протараторил Влас. Это так? Варя уставилась на него непонимающе. Я бы никогда не согласился, только вот Габриэль попросил. Да и шанс маленький. Это Габриэль тоже сказал. Поэтому я ушел от Нектария. И тут совершенно неожиданно мне звонит Владимир Владимирович, директор частной кондитерской фабрики постела, И приглашает встретить Новый год вместе. Даже так? Прямо Новый год вместе? И звонит сразу, как ты уволился? Странно. Варя покачала головой. «Ага, он его справляет с родственниками и коллегами. Я отказался работать на него. И после этого он меня не тревожил, не звонил. И вот сразу же, как только я уволился. Такое трогательное предложение радостным тоном. Я поняла. То есть тебя пригласили, ты позвонил Габриэлю, а его нет. И ты решил со мной посоветоваться? Так точно. Просто надо, чтобы хоть кто-то знал, куда я пойду». «Вдруг это бандиты? И вдруг они не передумали от меня избавиться?» «А ты точно собрался идти? Тебе не страшно?» «Габриэль сказал, надо идти на контакт и на все соглашаться. Он знает, что советует». Варвара покрепче взяла парня под руку. «Странно, но именно сейчас в парке народу почти не было. Все достругивали салаты, доупаковывали подарки. Женщины докрашивали лица, чтобы идти в гости». А вот уже после встречи праздника сюда, конечно, прибегут люди в приподнятом настроении, с фейерверками, будут запускать петарды и поздравлять друг друга. И влюбленные, и семьи, и дружеские компании. Вряд ли с маленькими детьми, потому что будет уже слишком поздно. Но вот с детьми среднего и старшего возраста очень даже может быть. Широкая выставочная аллея в окружении деревьев, казалось, уходила вдаль». Лёгкий воздушный снежок всё же укутал веточки блестящим пухом и добил грязь и слякоть. На деревьях по бокам аллеи висели нарядные новогодние гирлянды в виде снежинок и снеговиков, которые сливались в красивую сверкающую дорожку. И это обеспечило даже такому скептику, как Варвара, праздничное настроение. «Как хорошо тут! Воздух чудесный! Даже не знаю, что сказать! Нельзя тебе одному идти в логово потенциального преступника!» «Неправильно это!» «Так если следовать совету Габриэля, когда я на все начну соглашаться, меня не тронут. Зачем убивать? Я ценный работник. А откажусь, хуже будет!» Самодовольно заявил Влас. «Много на себя берешь. На одну светлую голову всегда найдется другая, более светлая голова. Может, они уже не делают на тебя ставку. Нашли замену?» Варвара попыталась остудить пыл спутника». «Я не знаю, но не пойти туда уже не могу. Меня ждут». Вдруг Влас упал ничком и закричал. «Ложись! Меня убили!» У Варвары сердце оборвалось и словно полетело в пропасть. От лица отхлынула кровь. Она резко обернулась и увидела двух подвыпивших парней, обвешанных елочной мишурой. Один из них швырнул в нее снежком и промахнулся, а второй, похоже, попал в спину Власа другим снежком. Они оба весело смеялись. «Упс, какой у вас веселый парень! С Новым Годом, друзья! Вы чего такие дерганные? Прикольно!» Ребята прошли мимо, посмеиваясь. Не смеялись в эту новогоднюю ночь, только помертвевшая от страха Варвара и лежащий в лаз. «Нервы что-то не к черту!» Буркнул в лаз, поднимаясь и отряхиваясь. «И с такими нервами ты собрался куда-то идти? Нет уж, пойдем вместе!» Выдохнула она. Я, если честно, сама чуть с ума не сошла. Чуть не опис. Извините. Но «Ну и зачем ты мне нужна, если у тебя тоже нервы ни не к чёрту? рассмеялся Влас. Мы друг друга стоим. А у тебя выбор большой из телохранителей. Просто выстроились в ряд братья Кличко и Волоев. Пойдёшь со мной. Что делать? Без вариантов. Внутри собралась Варвара. Габриэль бы не одобрил. С тобой что случится? Он меня убьёт. А мы ему не скажем. И хватит об этом. Сам сказал, ничего с тобой больше не случится. Варя перевела дух. «Выпить бы!» — облизал губы Влас, озираясь по сторонам. «И чтобы согреться, и чтобы снять стресс!» «Выпьем в Новый год. Сейчас не надо. Голова должна оставаться ясной». «Все знают, что у меня девушка, и зовут ее Галя!» Вздохнул Влас, поскальзываясь на ровном месте. «Да никто об этом не знает!» «У тебя что, маня величия?» Воскликнула Варвара, удерживая его от падения. «Всем наплевать, кто ты и с кем живешь». «Я имею в виду, если за мной следили, то знают и про Галю», – стушевался Влас. «А тут я приду с другой женщиной». «Скажи, что я Галя». «А если они ее видели?» «Хорошо, скажешь, что разругался или пришел с любовницей. И не смотри на меня так. Да, я старше, но я хорошо выгляжу. «И такое сейчас тоже бывает. Что, все мужики честные и живут только с одной бабой? Брось, это как раз не проблема», — подбодрила его Варвара. Влас оглядел ее через свои толстенные линзы, словно оценивая, насколько она имеет право оказаться рядом с таким гением, как он. «Я-то согласен. Одному больно страшно. Хотя какая от тебя польза? Имею в виду в обороне». «Опять двадцать пять. Я сама думала, что никакая». «А как показала жизнь, очень даже есть от меня польза. И хватит об этом». Варя возмущенно остановилась. «Ну что, поехали?» «Куда?» «Как куда? Туда, куда тебя пригласили. Ресторан, клуб, Новый год на носу, вечер уже. Тебе в какое время нужно прибыть?» «Ну, уже можно. Только ехать никуда не надо. Мы пришли. Они сняли старый павильон здесь, на ВВЦ. Я поэтому и удивился». «Что ты встречу тут назначила? Словно в курсе уже!» «Нет, не знала. Даже не предполагала, зачем ты меня вызвал. Это совпадение. А какой павильон?» «Мясопроизводство или мясной продукции?» Пожал плечами Влас. «Да? Хорошо не шоколадного производства», — осмотрелась Варя. «Звучит не очень. Надо было при входе на схеме найти, где этот павильон». «А была схема?» — спросил Влас. «Огромная, как дом трёхэтажный». Заверила Варвара. «Ой, у меня прямо беда со зрением. Ничего не вижу». Покачала влас головой. «А знаешь, это видно», – рассмеялась она. «Я таким родился. В детдоме была кличка Крот». «Как насчет операции? Не пробовал вернуть зрение? Молодой ведь еще», – поинтересовалась Варя. «Делал, чтобы совсем не ослепнуть. Но все равно плохо вижу. Работаю иногда даже больше по запаху». Нектарий смеялся, что я как собака – Или действительно, как крот, прорывающий дорогу к кореньям, грибам и ягодам. Я на запах различаю любую добавку, любой консервант и краситель. Могу даже определить процент содержания какао в шоколадной массе. И вкусовые рецепторы у меня обострены. Может, поэтому и получалось добиться очень хорошего вкуса». Варвара посмотрела на него снизу вверх. «А наркотики тоже смог бы находить по запаху?» «Почему тебя это интересует?» «Предлагаешь мне устроиться на таможню или государственную границу охранять?» Засмеялся Влас. «Вместо лабрадора?» «Ага, надо рассматривать все варианты. Почему нет? Поди плохо, и шоколадная мафия тебя там не достанет». «Так они собак держат. На их содержание мало денег уходит. Чего там? Прививка раз в год. И два раза в день миска корма. А из одежды один ошейник. А на меня-то больше уйдет. Невыгодно им будет. Жратва». «Средство гигиены, форма!» Влас вздохнул. «Да и нюх у собаки все равно лучше!» «И зрение лучше. Я имею в виду у собаки. Да и преданность хозяину гарантированная. Без капризов опять же!» Кивнула Варвара. Они рассмеялись. Неожиданно позади раздался грохот и громкий истошный голос прокричал. «Ложись!» Как Варвара очутилась в сугробе, она и сама не поняла. Просто нырнула в него с головой а рядом в своем цветастом одеянии нырнул Влас. Вынырнули они тоже одновременно, только Варя сразу открыла глаза, а очки Власа были залеплены снегом. Ему впору было кричать «Помогите, хулиганы зрения лишают». Он судорожно снял очки и начал их протирать. Вокруг уже раздавался веселый хохот. Варя посмотрела на двух пошатывающихся ребят, которых они уже видели при входе в парк. На сей раз те держали в руках использованную хлопушку, а снег вокруг присыпали разноцветные бумажные конфетти. «Да вы что, ребята, второй раз! Снова Саечка за испуг!» «Это опять вы? Твою мать!» – выругалась Варвара. «С ума сошли! Вы что делаете? Чего вы к нам привязались?» Она вскочила и попыталась поднять Власа. «Вы чего такие шуганные? С собаками так бывает. Один раз испугают громким хлопком». Она потом шарахается всю жизнь. А вы-то что? Парни казались вполне дружелюбными. Она сможет убить хотят, огрызнулась Варвара. Влас наконец прозрел. Несколько снежинок трогательно спускались по стеклам очков, прокладывая дорожки, словно санки с горы. Серьезно? округлил глаза один из весельчаков. Шутка! Ладно, извините. Может, вас проводить куда надо? Чего вы шатаетесь одни в парке? Перестал улыбаться и второй парень. «Мы ищем тут корпоратив новогодний», — ответил Влас. «Вот если свернете направо и пройдете до конца, то там реальный тусняк», — пояснил парень и протянул Варваре какой-то предмет. «Что это? Хлопушка. Это извинение. Рванешь часов в двенадцать и станет весело. Или напугаешь кого, как мы напугали вас». Парни еще раз пожелали им счастливого Нового года и удалились. Влас и Варя побрели в заданном направлении. «У меня одежда промокла. Снег в карманах растаял. Надеюсь, что все-таки не описался, когда рванула эта петарда». Пожаловался Влас. «Сейчас согреемся», — успокоила Варвара. «Будем разрабатывать легенду?» — спросил Влас. «Еще чего. Сориентируемся на месте. Ты там, кроме Владимира Владимировича, кого-нибудь знаешь?» «Нет, конечно. С ним-то встречался три раза». «Секретаршу его видел, но не помню. Ну, наверное, встретят нас». Неуверенно пробормотал Влас.